Глава седьмая. Тайны. Стефан первым зашел внутрь дома, напряженно прислушиваясь. Казалось, поместье пребывало в полнейшей тишине, и никаких подозрительных звуков мужчина не наблюдал. Все так же пахнущий сыростью первый этаж встретил гостей в таком же виде. Камин был затушен, а оставленные Стефаном дрова все еще покоились на железной подставке. Аккуратно прикрыв за собой дверь, Эйш с опаской покосилась на лестницу. В доме было очень темно, а свечи с лампами находились на втором этаже, в самом центре этой тьмы. Она словно сочилась из проема, будоражила и без того разыгравшееся воображение. «Может, вы просто неплотно закрыли дверь?» — предположил Фейн, спокойно расхаживая по широкой гостиной. Парень с интересом разглядывал вещи и мебель, даже не страшась мысли, что они здесь не одни. Он ловко закинул в камин несколько дров, попутно достав из кармана зажигалку. Огонь быстро разгорелся, освещая практически весь первый этаж, не считая запертых комнат и кухни. «Я точно помню, что захлопнул ее», — прошептал Стефан, все еще не опуская свой револьвер. Он осторожно осматривал каждый уголок длинного коридора, заглядывая за запертые двери. Эйш же медленно двинулась к лестнице. Что-то звало ее наверх. Словно зачарованная, девушка схватилась за старые перила. «У тебя тоже есть оружие?» Едва слышно произнес оказавшийся рядом Фейн. Темнота второго этажа казалась непроглядной, и парень слегка сузил глаза. Дрова в камине звонко потрескивали, нарушая тишину, повисшую в воздухе. Там никого нет, заключил Фейн, отодвигаясь от Эйш. Мы бы уже услышали скрип половиц. Состояние второго этажа оставляет желать лучшего. Ты бывал здесь? Стефан, закончивший со осмотром кухни, уже вернулся назад в гостиную. Он также встал напротив лестницы, внимательно всматриваясь в темноту. «Однажды довелось!» — с усмешкой произнес могильщик, спокойно принявшись подниматься. Его шаги действительно эхом разнеслись по поместью, затерявшись во тьме второго этажа, и вскоре та расступилась. Фейн нес небольшую лампу оставленную прямо на первом же комоде. Парень с наслаждением пододвинул ее так, что тени превратили его лицо в жуткое подобие черепа. Самое время узнать все тайны, не правда ли? После того, как Стефан все же проверил второй этаж, компания вновь вернулась в гостиную. Приятное тепло, исходящее от камина, согревала и успокаивала, несмотря на насыщенный событиями день. Огонь извивался в своем причудливом танце, откидывая тени на давно потрескавшиеся стены. Эйш внимательно следила за лицами мужчин, пока, наконец-то, один из них не решился заговорить первым. Семья Кройтору жила здесь не первое поколение. Кто-то говорит, что твой предок нашел это уединенное место еще до появления Берговицы. А некоторые считают, что он был из знатного рода и привез сюда всех своих слуг. Что впоследствии и стало толчком к образованию деревни. Это было очень давно, так что сомневаюсь, что кто-то из ныне живущих знает правду. Но не суть. Я давно искал встречи с Яноро. Мужчина слегка прочистил горло и вновь продолжил. Все началось еще с пропажи моего отца. Он также был заинтересован в истории этого места, искал ответы, но, к сожалению, сам стал еще одной тайной. Когда мне было лет шесть, Януро наконец-то разрешил ему посетить свое поместье. Мы с матерью никогда не видели его таким счастливым. — Дай угадаю, — прервал его Фейн, чем непременно вызвал раздражение на лице Стефана. Он наверняка поехал в Берговицу, но до поместья якобы не добрался. Все свалили на лес, волков и жестокую волю судьбы. — Да, именно так. Отец не встретился с Янору. По крайней мере, твой дядя уверял нас об этом в письме. Мужчина мимолетно кинул взгляд на Эйш, а после с грустью оглядел гостиную. — Именно поэтому я очень хотел попасть сюда. Девушка молча кивнула опуская глаза. В голове невольно крутился немой вопрос, но она все никак не решалась его озвучить. Дождь, собиравшийся с утра, все-таки пошел. Он с силой хлистал по стеклу, на которое так упорно смотрел Фейн. В поместье пахло сыростью и старым камнем, немного напоминающим Эйш знакомый запах дорожной пыли во время дождя. Девушка устало осмотрела старые стены, даже не представляя, как здесь было раньше. Возможно, когда-то в поместье семьи Кройтору кипела жизнь, а кладбище в левой его части казалось совсем крохотным. Может, даже ее предки были здесь счастливы, спокойно коротая тихие дни в отдаленном месте. «Твой отец был не первым», — как гром среди ясного неба нарушил молчание могильщик. Он выглядел серьезнее, чем обычно, и все так же упорно смотрел в окно. — Да, я... я находил сведения о пропавших в этих местах, но ничего не связывало их с семьей Крой Тору. По крайней мере, так утверждали их семьи, — тихо ответил ему Стефан. Правда, задумчивость, появившаяся на его лице, сразу выдавала все посетившие мужчину мысли. — Черепа великое множество черепов, что, как страшный клад, покоились в земле этого густого леса. Возможно, среди них был и его отец. Стефан резко выпрямился, попутно одергивая себя за такие мрачные мысли. — Волки всегда были непредсказуемыми животными. Сегодня мы сами в этом убедились. Возможно, тот могильник — не иное, как их схрон, — предположил Стефан потирая от усталости глаза. Но тут же вновь натянулся, как струна, от нарушившего тишину звонкого смеха Фейна. — Волки-хранители черепов! <свят> — воскликнул он, пытаясь остановить вырывавшийся наружу хохот. — Стефан, ты казался мне умнее. — Тогда скажи мне, что это? Ты умник, живущий здесь уже три года, спокойно наблюдавший за всеми ритуалами, совершенными жителями Берговицы. Расскажи нам свою историю! Сплеснул руками Стефан, явно задетый реакцией молодого могильщика. Тот наконец-то успокоился, но улыбка все еще не сходила с его лица. Стрегой! Неожиданно произнесла Эш. Жители берговицы уверены, что все, кто хоть как-то контактировал с семьей Кройтору, обречены, поэтому они и продолжают обезглавливать тела после смерти и прятать головы подальше в лесу?» Фейн вздохнул. Он внимательно посмотрел на побледневшее лицо девушки, на котором читалось не что иное, как разочарование и полнейшее недоумение. Эйш, так желавшая наконец-то найти свои корни, узнать историю своей семьи, теперь пребывала в полнейшем шоке от пережитого за пару дней. «В Берговицы верят?» что твоя семья заключила договор с одним из них. Спрашивать тебя нет смысла, ты даже родителей своих не знаешь. В деревне тоже не могут ответить, кто именно из семьи Кройтору стал живым мертвецом. Знаю только, что это случилось еще задолго до рождения даже самого старейшего жителя Берговицы. Фейн наклонился поближе к своим слушателям и слегка понизил голос. «Звучит как бред, знаю». И я так думал. Но вот после смерти Яноро Что-то заставило тебя усомниться? Вопросительно взглянув на могильщика, произнесла Эйш. Дождь за окном все еще барабанил по окнам и крыше придавая атмосфере мрачного поместья еще более удручающий вид. Когда твой дядя умер, его принесли в нашу церковь. Обычно родственники умершего нанимают плакальщиц, и те проводят рядом с телом всю ночь до самого утра. Да и сами нередко остаются возле него, но тут все было иначе. Староста решил, что Яноро просто необходимо оставить в церкви, а после похоронить на кладбище в берговице. Так он надеялся наконец-то оборвать связь семьи со стригоем и упокоить хотя бы душу несчастного Яноро. Женщины боялись провести целую ночь, наедине с его телом, но все же несколько согласилась. Я тогда дежурил у двери и готов поклясться. Та ночь навсегда выбила меня из уверенности в веру абсурдности этих легенд. — Что случилось, Фейн? Пожалуйста, не тяни. Эйш внимательно слушала парня, но томительное ожидание все больше и больше вселяло в нее недоверие. Стефан же лишь молчал, задумчиво смотря перед собой. Мужчина прекрасно понимал, к чему вел молодой могильщик. Вначале все было тихо. Я сидел на ступеньках в мучительном ожидании рассвета и умирая от скуки. Плакальщицы занимались своим делом, и я, даже признаюсь, задремал, пока резкая тишина не вырвала меня из дремы. Часов у меня не было, но я не удивлюсь, что это произошло около полуночи. Кладбище Берговицы. Весьма тихое место в связи со своими обитателями, но тут я сразу почувствовал, что-то было не так. Ветер, приятно охлаждающий своим дуновением, резко стих. А меж сосен, находящихся прямо за оградой, я невольно уловил какое-то движение, словно кто-то бродил среди деревьев, наблюдая за церковью, но так и не решался зайти на территорию кладбища. «Может, это кто-то из деревни?» — предположил Стефан, но тут же умолк. «Да, я тоже вначале так подумал, пока не заметил еще одну странную вещь. Бродяга. Пес, что жил на кладбище и часто сопровождал меня в работе, резко исчез. Забился в дальний угол кладбища, едва слышно скуля из своего укрытия. Прежде он никогда так не делал, даже завидев дикого зверя неподалеку. В эту же ночь я не смог его выманить из тайного убежища, как бы ни старался. И, конечно же, плакальщицы. Я упомянул полную тишину, что насторожило меня, вырвав из беспокойного сна. Женщины умолкли, хотя, по идее, должны были соблюдать все свои обязанности в двойном объеме. Я тихо постучал в дверь и даже попытался позвать хотя бы одну из них, но ответом... Мне все так же служила тишина. Фен прервался, внимательно посмотрев на своих слушателей. На секунду Эйш показалось, что парню самому стало не по себе. Он как-то растерял былую уверенность и насмешливый вид, став необычно серьезным и сосредоточенным. Дождь за окном почти стих, но все еще немного постукивал по стеклу, эхом расползаясь по всему поместью. Чье-то присутствие за оградой стало ощутимее. Я чувствовал его взгляд, направленный в мою спину, когда собрал всю свою волю, решил нарушить обязательства и потянул дверь на себя. Зрелище, что я увидел, до сих пор не желает покидать мою голову, рисуя страшные образы в подсознании. «Плакальщицы!» лежали на холодном полу явно без сознания, но хотя бы живые. Гроб Януро, стоящий на полу, был распахнут, а твой дядя с жуткой улыбкой, направленной прямиком на меня, сидел на нем, как живой. Глаза его были закрыты, но отличие за столь короткий промежуток времени заставили меня торопеть. Кожа Януро казалась серой, что, в принципе, допустимо для трупа, но давние морщины разгладились, а губы словно порозовели, как у молоденькой девушки. Сам же он казался моложе лет на двадцать, хотя я отчетливо помню его истинный возраст. Но это было еще не самое странное. Твой дядя часто посещал Берговицу, и я нередко встречал его на улице, так что, поверь, знаю, о чем говорю. В полной тишине я отчетливо услышал голос яноро, хотя губы его даже не шелохнулись. он шел словно с улицы с того самого места где бродил замеченный мной неизвестный стыдно признать, но в тот момент сознание покинуло меня, хотя я не из впечатлительных и скорее испытывал любопытство нежели первобытный страх что случилось когда ты очнулся эйш внимательно слушал рассказ фейна но по ее лицу сложно было понять, верит ли она парню или нет. А вот Стефан, наоборот, выглядел слишком серьезно. «Меня нашли утром в компании плакальщиц и все еще сидящего в гробу Януру Кроитору. Конечно же, после такого никто не захотел хоронить его на кладбище в Берговице. Его вернули назад, похоронили у поместья. Ну, а дальше вы сами видели». Кто-то все же решился закончить начатое. Стук, едва донесшийся во входную дверь, заставил Эйш вздрогнуть. Она невольно вспомнила события прошлой ночи и тут же поднялась со своего места. Стефан же взвел курок и медленно двинулся вперед. Его тяжелые шаги раздались по каменному полу первого этажа, пока мужчина осторожно приближался к выходу. Дверь протяжно скрипнула, впуская ночную прохладу, но за ней никого не оказалось. Лишь гробовая тишина и едва моросящий дождь.